Из окна своей спальни Рэйчел увидела, что прибыли таинственные гости. Они вошли через белую калитку со стороны подъездной дорожки, той нерешительной походкой, которая выдаёт людей впервые направляющихся в незнакомый дом, тем более такой, где не сразу найдёшь входную дверь. Рэйчел положила письмо обратно в карман кардигана. Читать, что пишет Сит, сейчас бесполезно, в спешке всё удовольствие будет испорчено. Весь день она пыталась выкроить тихую минутку, чтобы почитать без помех и всякий раз уступала своей доброте или чувству долга, или же отказывалась от своих намерений просто потому, что повсюду были люди. А теперь надо идти и помочь Дюше выяснить, как всё-таки зовут вновь прибывших. Но это затруднение было вскоре преодолено. Она услышала, как отец появился из своего кабинета с радостными возгласами: "Привет, привет! Рад вас видеть!" Боюсь только напрочь забыл вашу фамилию. Но такое рано или поздно случается с каждым из нас. Питкорн. А ну, конечно. Кити, Питкорн приехали. Итак, позвольте предложить вам выпить. Миссис Питкорн, глоток джина. Все мои невестки пьют джин. Мерзкий напиток, но дамам, кажется, он по вкусу. Рейчел услышала, как зазвенели бутылки на сервировочном столике, вывезенном из дома, и увидела, что выкатил его хью. Может, теперь-то она наконец сможет прочитать письмо, а уж потом спуститься к остальным. В этот момент в ее дверь постучали. Робко, неуверенно: входите. В дверь заглянула Клэр и застыла на пороге, прижимая к себе одной рукой и другую, замотанную какой-то сероватой тряпкой. Что это с тобой, Клэр? Ничего особенного, но кажется, у меня бешенство. Утюночек мой. А с чего вдруг тебя это пришло в голову? Я водила Лидию в сарай смотреть хорька мистера Макалпайна. Потом за ней пришла няня и увела, а я вернулась ещё раз посмотреть на хорька, и он перестал есть кролика, потому что уже почти доел, и мне показалось, что ему так одиноко в клетке, что я его вынула, а он меня укусил, не сильно, но до крови. А значит, надо раскалить железо или что-то в этом роде и прижечь место укуса. А мне страшно. И ещё я не знаю, где в этом доме найти железо. Так в книжке написано у Луизы Олкот. А папа Ваня, он меня не слышит, поэтому я подумала, может, ты отведёшь меня к ветеринару или ещё чего? Она сглотнула и добавила: "Мистер Макалпайн наверняка разозлится и будет ругаться. Поэтому не смогла бы ты сама сказать ему Дай-ка взглянуть на твою руку. Рейчел размотала повязку, оказавшуюся одним из носков Клэр, и осмотрела горячую серую от пыли рученку. Укус на указательном пальце выглядел не глубоким. Промывая его водой из кувшина и доставая из аптечки йодный пластырь, Рейчел объясняла, что бешенство в Англии уже искоренили, поэтому прижигать рану не зачем. Обработку юдом Клэр выдержала храбро. Но что-то по-прежнему тревожило её. Тётя Рейч, а ты не могла бы сходить со мной и снова посадить его в клетку, чтобы мистер МакАлпайн ничего не узнал? Мне кажется, у нас с тобой ничего не получится, но ты обязательно должна сходить к мистеру МакАлпайну и извиниться перед ним, и он посадит Харка обратно в клетку. Ой, нет, тётя Рейч, он так ужасно разозлится. Я пойду с тобой, но извиниться ты должна сама и пообещать больше никогда так не делать. Это был очень нехороший поступок. Я не нарочно. Я прошу прощения. Да, вот так и скажи только ему. Ну, пойдём. С чтением письма опять пришлось повременить. Питкорны задержались до 20 минут 9-го, и к тому времени Какая-то случайная реплика хозяина дома наконец убедила миссис Питкэрн, что на ужин их всё-таки не пригласят. "Нам правда уже пора", сказала она дважды, сначала робко, потом с отчаянием. Её муж, который и в первый раз услышал её, притворился, что не слышит, оттягивая до последнего возможного момента ссору с ней в машине. Но всё было напрасно. С готовностью вскочив, Уильям Довольно болезненно сжал руку миссис Питкирн выше локтя и повёл её к воротам, поэтому прощаться со стальными ей пришлось оглядываясь через плечо на ходу. Мистеру Питкирну осталось лишь последовать за ней. Он умудрился забыть свою панаму, но девочку, которая разносила маленькое круглое печенье, послали с ней в догонку, так сказал дядя Эдвард. Обязательно приезжайте ещё и поскорее, крикнуло Ильям, когда они уже благополучно уселись в машину. Мистер Питкёрн натужно уловнулся и заработал рычагом передач, прежде чем с рёвом мотора покатиться прочь по подъездной дорожке. Миссис Питкёрн сделала вид, что не слышит. "Я уж боялся, что они никогда не уедут", воскликнул Уильям, тяжёлой походкой входя обратно в калитку. "Они думали, что ты пригласил их на ужин", объяснила Рейчел. "Да нет, вряд ли, не может быть. Разве я их звал?" "Конечно, звал", спокойно отозвалась Дьюши. "Вечно у тебя одно и то же, Уильям". Это было очень некрасиво по отношению к ним. "Теперь вернуться домой какой-нибудь жестянки раздора с сардинами", вставил Руперт. "Не хотел бы я сейчас оказаться на месте мистера Пидкрна. Наверняка всю вину свалят на него". Айлин, которая медлила со своим известем за дверью добрых полчаса, вошла и объявила, что ужин подан. Что он на самом деле сказал? Уже в четвертый раз пытался втолковать он, так это обязательно заезжайте к ужину, а уже потом, когда мы выходили из поезда, приезжайте к шести и выпьем вместе. Вот именно. Ну вот, опять как обычно во всем виноват я, сказал он, чтобы прервать враждебное молчание. Думаешь от этого легче? Если ты во всем виноват, значит и говорить не о чем, Милдред. Ты же знаешь, я тебе не запрещаю говорить ни о чём. У меня нет никакого желания продолжать. Немного погодя она заявила: "Дома ничего есть. Можно открыть банку с сардинам". Сардин. Сардин, повторила она таким тоном, словно речь шла о консервированных мышах, засунуть которых в жестянку могло прийти в голову лишь сумасшедшему. "Можешь есть сардины сколько пожелаешь, если они тебе так нравятся". А что от них творится со мной, ты прекрасно знаешь. Я знаю, что хотелось бы сотворить с тобой мне, мысленно откликнулся он. Сначала медленно-медленно задушить, а потом выкинуть в колодец. Жестокость этой мысли, а также лёгкость и быстрота, с которой она возникла, вызвали у питкарна отвращение. "Я ничем не лучше крипы", подумал он. "Зло непостижимое уму". Он положил руку на её колено. "Прости, что испортил тебе вечер. Развлечение вышло так, себе, верно? А что на ужин мне не важно? Что бы ты ни подала на стол, будет замечательно, как всегда". Мельком взглянув на неё, он убедился, что нашёл верные слова. "Если бы ты только слушала, что тебе говорят", вздохнула она. "Надеюсь, у нас ещё остались яйца". "Этот ужин никогда не кончится", думала Зои. Они ели холодного лосося с молодым картофелем и горошком, пили неожиданно приятный рейн-вейн. Впрочем, Уильям, считавший белое вино дамским напитком, выпил бутылку кларета. На десерт подали шоколадное суфле, а потом, наконец, стилтон и портвейн. Но это случилось не скоро, потому что все были так увлечены разговором, что забывали положить себе овощи, которые им передавали. И мужчины съели по второй порции лосося, а потом, конечно, вспомнили о овощах. Руперту пришлось передавать их, и все это время они вели разговоры на несколько тем одновременно, в том числе о театре. Ну, это и ей было интересно, только не французские пьесы, ни Шекспир, ни чтобы роли не в стихах. Потом Эдвард повернулся к ней и спросил, какие пьесы ей нравятся. А когда она ответила, что в последнее время не видела никаких, стал рассказывать о пьесе Французский без слёз. И не успела она подумать, что название выглядит довольно скучно, рассмеялся и сказал: "А помнишь Вилли ту чудесную девушку, Кей или что-то в этом роде, и как один из мужчин сказал: "Она дала мне зелёный свет", а другой ответил, что по его мнению, она вообще скуповата на красный и жёлтый. А когда великий внула И улыбнулась так, словно делала ему от должения. Он снова повернулся к Зои. Думаю, вам стоило бы посмотреть ее. Она вас рассмещит. Эдвард нравился Зои. Ей казалось, что его тянет к ней. Перед ужином по пути в столовую он похвалил ее платье. Платье было темно-синее, вуальевое, в крупных белых ромашках с желтыми серединками и довольно низким. треугольным вырезом. И когда она почувствовала, что Эдвард разглядывает её платье, то повернулась к нему. Он и вправду смотрел на неё. Слегка улыбнувшись, он подмигнул ей. Она попыталась нахмуриться, но вообще-то это был лучший момент за весь ужин, и она задумалась. Неужели Эдвард в неё влюбился? Само собой было бы ужасно, но ведь она не виновата. Она будет держаться отчуждённо, но с пониманием. Она, пожалуй, позволит ему один поцелуй, потому что один Раз не считается, и он застегнет ее в раз плох, или пусть думает, что застег, но она объяснит ему, что так нельзя, что сердце РупERTа будет разбито, и вообще она любит РупERTа, ведь это правда. Они пообедают в плюще, это будет уже после поцелуя. Обед предназначен для объяснений. Теперь, когда она вышла замуж, ее почти не приглашают на обеды, а РупERTу, как преподавателю живописи, не по карману принимать у себя гостей. Эдвард будет умолять её хотя бы о редких встречах, и она уже начинала подумывать, не согласится ли хотя бы дорогая, это не тот человек, который смотрел на тебя в горгулья. Какой человек? Ты знаешь о ком я? Не высокий с глазами на выкате поэт? Нет, не знаю. Я не спрашиваю фамилии у людей, которые глазеют на меня. Ей показалось, что она попала в точку, Но после минутной паузы Сибил вдруг произнесла: "Диллан Томас в ночном клубе?" любопытно. Руперт кивнул: "Вот именно". Дюша сказала: "Поэтов всегда можно было встретить повсюду. Только сейчас они, похоже, ушли в подполье. Во времена моей юности они считались персона грата, их можно было встретить как на званных обедах, так и в другой совершенно обычной обстановке". "Дюша, дорогая, горгулья не в подполье". До нее вверх четыре этажа, правда? А мне казалось, все ночные клубы находятся в подвалах, уж не знаю почему. Я там никогда не бывала. Уильям вставил: теперь уж поздно. Слишком поздно. Не возмути, матозвала она и позвонила Айленд с приказом убираться с стола. Не упуская случая приласкаться к ней, Эдвард заметил: никогда не видел смысла в поэзии. Не пойму, о чем вообще толкуют эти ребята. Вилле, услышавшее его, возразила: "Дорогой, но ведь ты вообще ничего не читаешь. Какой смысл делать вид, что не читаешь только поэзию?". Пока Эдвард добродушно отвечал, что одного интеллектуала в семье вполне достаточно, Зои оценивающе смотрела на Вилле. Почему-то она казалась не парой Эдварду. Она была не то, чтобы не привлекательной, но отнюдь не эффектной. Ее костистый нос был слишком крупным. Массивные брови на угловатом лице чересчур тёмными, а не сероватыми, как волосы. А фигура, хоть и помолчишески стройной, тем не менее не доставала соблазнительности. Корие глаза выглядели неплохо, но губы были слишком тонкими. В целом, удивляла, как красавец Эдвард мог выбрать её в жёны. Конечно, она многое умела: не только хорошо ездила верхом и играла в теннис, но и музицировала на фортепиано и ещё каком-то инструменте вроде дудки. И по-французски читала, и плела настоящее кружево для подушек, и переплетала книги в мягкую кожу, и ткала коврики под приборы на стол, а потом украшала их вышивкой. Казалось, не найдётся ничего такого, чего бы она не умела, причём она занималась всеми этими делами отнюдь не по практическим соображениям. Эдвард был гораздо богаче Роберта, а ещё у Вилли, по выражению матери Зоуи, А следовательно и самой Зоуи имелись связи в влиятельных кругах, хотя Зоуи старался о таком вслух не говорить. Отец Вилли был баронетом. У них в гостиной стояла его фотография в серебряной рамке. Баронет выглядел ужасно старомодным, с обвислыми белыми усами, как у моржа, в воротнике, стойке, тугом галстуке и с меланхоличным выражением глаз. Он был композитором и довольно известным. Зоуи мечтала, чтобы Руперт тоже прославился. Портретами можно заработать кучу денег. Надо только знать, кого писать. А леди Райдл настоящая мигера. Зоуи виделась с ней только однажды, здесь же, вскоре после замужества. Дюша пригласила её в гости, потому что все они очень любили сэра Хьюберта и сочувствовали его жене, когда он умер. Леди Райдл ясно дала понять, что не одобряет накрашенные ногти, девушек в шортах кинематограф и женщин, пьющих спиртное, брюзга и зануда. О чём задумалась? немногословная Зои. Роперт говорит, что думать мне вообще не зачем, отозвалась Зои. Она не слушала и не знала о чём речь, не имела ни малейшего представления. Дорогая, я никогда такого не говорил. Если только то, что ты действуешь по наитию. Дюша заметила. Женщины прекрасно приспособлены для мышления. просто им приходится думать о других вещах. Эдвард сказал: "А я действительно не понимаю, с какой стати Зои задумываться о Муссолини". Вот именно. Чем меньше она думает о подобных вещах, тем лучше. И не вздумай забивать свою хорошенькую головку этим диктатором-макаронником, ласково добавил Брик, обращаясь к снахе. Впрочем, должен признать, что с высадкой эвкалиптов и осушением болот он проделал неплохую работу. В этом надо отдать ему должное. Бриг, дорогой, послушать тебя. Так он сажал их своими руками. По лицу Рейчел разбежались насмешливые морщинки. Воображаю, как он наклоняется, э-э, так что китель чуть не лопается на нём, натягивая пуговицы. Сибил, которая до этого с ласковым выражением лица слушала бесконечный рассказ Брига о его второй поездке в Бирму, спросила: "Он ведь, кажется, построил также прекрасные дороги?" То есть, распорядился построить. Да, конечно, подтвердил Эдвард. Создал рабочие места, дал людям работу, и ей-богу, трудились они куда старательнее, чем здесь. Порой мне кажется, что и этой стране не повредил бы диктатор. Вы только посмотрите на Германию, посмотрите на Гитлера и на то, что он сделал для своего народа. Хью был шокирован. "Да не нужен нам диктатор, Эд. На самом деле, ты так не думаешь. Само собой не нужен." Что нам нужно, так это нормальное правительство социалистов, из тех, кто понимает рабочий класс. Работать они будут, если у них появится стимул. Руперт обвел вызывающим взглядом своих родственников Тори, а нынешние думают лишь о том, как бы сохранить статус-кво. Принесенная шоколадное суфле отвлекло их и помешало углубиться по знакомой тропе в дебри, хотя Зоу и услышала, как Эдвард буркнул, что лично он не усматривает в статус-кво ничего плохого. После суфле Сиб и Вилли сказали, что пойдут кормить детей на ночь и укладывать их, а Зои, которая не хотела, чтобы кто-то увидел, как крошка Клэри любит ее, не сдвинулась с места. Заметив это, Рэйчел сказала, что сейчас принесет сигареты. Дюша предложила оставить мужчин за столом с сыром и портвейном. Луиза и Поли приняли ванну вместе и оставили воду для Клэри, как им было велено. но её нигде поблизости не было а они не видели причины искать её расчесав волосы они общими усилиями заплели косу луизы это было нелегко так как волосы у неё были ещё слишком короткими для настоящей косы она решила отрастить волосы чтобы не пришлось носить парики когда она станет актрисой но если придётся изображать очень старых людей тебе всё равно понадобится парик только белый сказала поле Но Луиза возразила, что единственный старик, которого ей хочется сыграть, кстати, не изображать, а играть это Лер. А в вопросе о раздаче женщинам приличных шекспировских ролей справедливость ещё не восторжествовала. "Пожалуй, я начну с Гамлета", решила она. "Не понимаю, почему бы тебе не быть просто Розалиндой или Виолой, обе одеваются в мужское, но под одеждой они женщины". В том-то и суть, а я надену эластичный бинт, другие всегда жульничают. Знаешь, Поля, тебе всё-таки пора бы уже решить, чем ты займёшься в жизни. Ты уже слишком взрослая, чтобы этого не знать. Это-то я знаю. Пожалуй, я не прочь выйти за кого-нибудь замуж, подумав, ответила она. Но это же убожество. Замуж выходят все. Это ещё ничего не значит, не то, не сё. Я знала, что ты так и скажешь. Теперь Луиза в любую минуту могла начать забрасывать её жуткими советами. Она делала это так часто, что Полли уже думала, что скоро у неё иссякнут идеи, но идей не заканчивалось. А если торговать рыбой, будешь носить длинный передник и симпатичную соломенную шляпку. Только не это. Кровь из рыбы брызжит, всегда так неожиданно и противно. У тебя хорошо получалось бы раскладывать товар на прилавке. получалось бы только не с рыбинами не будь такой брезгливой поле а то от тебя вообще ни в чём не будет толку вот мне к примеру придётся и резать людей ножом и душить их и в обмороки падать с лестниц если не прекратишь я лучше почитаю ладно больше не буду пойдём разыщем теди и саймона поиграем в монополию Но в классной комнате они обнаружили, что у Тедди и Саймона в самом разгаре игра, которая, судя по всему, должна была закончиться ещё не скоро. "Следующие вас приймём", сказали мальчики, но обещание было пустым. Скорее всего, их погонят спать ещё до того, как они закончат эту партию. "Можете посидеть здесь, только не болтайте", добавили они, и девочки, конечно, убежали за своими подносами с ужином и вернулись с ними в классную. Пытаясь захлопнуть дверь, Луиза пролила своё молоко. Вот бы здесь был Помпей. Он обожает пролитое молоко гораздо больше, чем из блюдца. Они вытерли лужицу полотенцем для лица, а потом Поле любезно предложила сходить и попросить ещё молока. Только пусть нальют в кружку, ненавижу молоко в стакане, таману как вода. После ужина они улеглись в постели. Поле взялась за вязание, которое начала ещё в рождественские каникулы. толстый нежно-розовый джемпер. А Луиза открыла большой-большой мир и вскоре уже всхлипывала и вытирала глаза простынёй. Всё, что имеет отношение к Богу, кажется таким грустным, сказала она. Полли отложила свитер, успев провязать почти целый дюйм, и начала читать коричневую книгу сказок, потому что не читать не интересно, когда другие читают. Она включила свет, и сразу налетели мотыльки. мелкие суматошные и толстые тяжело бьющиеся об обажур войдя в спальню Вели и Сибил вынес он спросили где Клэри Поли ответила не знаю мы про нее даже не вспоминали поддержала Луиза и обе поняли что неприятностей не избежать после раз спросов Вели и Сибил ушли на поиски потом заглянула тетя Рэйчел с тем же вопросом о Клэри тетя Рэч мы не знаем честное слово Ужинать в классную она не приходила. Мы оставили ей воду в ванной. Луиза старалась, чтобы голос звучал по-доброму, но ничего не получалось, потому что никакой доброты в нём не было. Тётя Рейчел сразу же вышла из комнаты, и девочки услышали, как она переговаривается с их матерями. Они переглянулись. "Но ведь мы же не виноваты". "Нет, виноваты", возразила Полли. "Мы же не взяли её с нами после чая". Чёрт. Плохо то, что из-за неё я чувствую себя ужасно, и поэтому не люблю её совсем. Помолчав, Полли отозвалась: "Это не из-за неё тебе так ужасно, а из-за того, как мы с ней поступили. Надо будет нам". Но тут вошла Вилли, и она умолкла. "А теперь послушайте обе. Прекратите объединяться против Клэрри. Понравилось бы вам, если бы она ещё и кто-нибудь поступили так же по отношению к одной из вас?" Мы правда не объединялись, начала Луиза, но Полли перебила: мы больше не будем, честное слово. Но тётя Вили, как будто не слышала её, и её продолжала: Луиза, твоя вина тяжелее, потому что ты старше. Она разложила койку для Клери и открыла её довольно потрёпанный чемодан. Могли хотя бы помочь ей разложить вещи. Полли столько желец, сколько и Клери, а я ей с вещами не помогаю. Вошла тётя Сибил с сообщением. Её нигде нет. Рэйчел пытается разузнать на кухне, но, по-моему, пора сообщить Руперту. Нам сходить поискать её, тётя Сиб. Но Мэтт Луиза мгновенно откликнулась: "Ни в коем случае. Вы разберёте её чемодан, аккуратно разложите вещи, и кто-нибудь из вас сходит за её ужином в классную. Я очень недовольна тобой, Луиза. Извини, мне правда очень жаль. Луиза бросилась к чемодану и принялась вынимать одежду Клэрри. Полли встала с постели, чтобы сходить за подносом. Она чувствовала, что её мать не так сердится, как тётя Вилли на Луизу, которая уже явно была расстроена. Тут Полли поняла, что и её мать заметила это. Их взгляды встретились, Сибил спросила: "Не знаешь, куда она могла уйти?" Полли задумалась, так старательно, как только могла, но ведь она не Клэрри, откуда же ей знать? и она покачала головой, мамы ушли, Луиза расплакалась, в конце концов сообщили Руперту, дяди присоединились к поиску и даже Зоуи вышла на теннисный корт, зовя Клэри по имени, искали в конюшнях, в коттедже садовника, в теплицах и даже в лесу, пока наконец пропажу не нашла Рейчел. Заглянув к себе в комнату, чтобы взять пальто и выйти вместе со всеми искать Клэри в саду, она обнаружила ее спящей на полу. из подушек в кресла девочка соорудила себе постель, а одеялом ей послужило пальто Рейчел. Рядом с Клери стояли её пляжные сандалии. На подушке Рейчел лежала записка: "Дорогая тётя Рейч, я лучше посплю в твоей комнате. Надеюсь, ты не против. Только раздеваться не буду, мне холодно. Целую, Клери". Руперт хотел было разбудить её, отчитать и провести в детскую спальню, Но Рейчел сказала, что лучше просто оставить девочку в покое, только принести ей одеяло и подушку. Так что кофе в первый вечер пили очень поздно, потом Дюши и Вилли немного поиграли в четыре руки, и Зу выизвилась со скуки, потому что нельзя было поболтать, пока они играли. Сибил ушла спать первой, Хью составил ей компанию. Как думаешь, что все это значит? Ну. Луиза и Полли давние подруги. В Лондоне они видятся друг с другом почти каждый день. Видимо, Клэрри показалось, что она здесь лишняя. Дай-ка я сам. Он принялся вынимать шпильки из её волос и одну за другой класть на её подставленную ладонь. Ты слишком утомилась, сказала она коризненно и так нежно, что у неё на глаза навернулись слёзы. Очень. Даже руки не поднять. Спасибо, мой дорогой. Я сам тебя раздену.